Дон Жуан в воду В тот час, когда сойдя в подземное жилище, У волн Хорону свой обол Жуан вручил, Как гордый антисфен, угрюмый этот нищий, Рукой у мстителя свое весло схватил. Кружились женщины под черным небосклоном, Вниз груди опустив, Наряд раскрывший свой. Подобные стадам на жертву принесенным, они Жуану вслед кидали долгий вой. Изгонорель просил отдать долги со смехом. Тресущимся перстом седой Луис грозил, кивая мертвецам, блуждающим по вехам, на сына наглеца, кем опозорен был. Эльвира, в трауре, худая, с рожью стана, вблизи обманщика, кто был любовник ей молила ей отдать последний смех Жуана, в котором бы сквозил зной первых их ночей. Из камня Исполин, в доспехах не сгибаясь, через реку черную ладьи направил путь. В спокойствии герой, на шпагу опираясь, с кормы ни на кого не захотел взглянуть.